В новоявленных оплодотворениях и в каждом зачатии той ночью уже были обозначены в перспективе персонажи будущего, и всем им зародившимся были открыты двери свободы, двери рождения. И всякий, зародившийся той ночью, мог явиться со временем на свет кем угодно, и палачом, и казнимым, и безупречным, безбрачным богослужителем, и прочим, и прочим в этом ряду. Но, вопреки закону вечности, уклоняясь от зова жизни, объявились в череде зачатий той ночью и генетические нигилисты — Кассандра-эмбрионы. Объявились, чтобы дать о себе знать свечением знака Кассандры на челе забеременевших женщин. Объявились, чтобы бросить вызов уготованной судьбе мачехи. Объявились, чтобы с помощью Филофеевых зандаш лучей передать изнутри внешнему миру свою безмолвную просьбу. Просьбу разрешить им удалиться от жизни. И плыли киты той ночью в океане, мимо мигающего во тьме маяка на далеком обрывистом побережье. Перламутрово лоснящееся стадо китов на играющем лунном свете плыло во мраке упорно и безостановочно. Куда они плыли? Что их влекло? Что их гнало? И что хотел сказать им маяк на обрыве, отражавшийся в океанской воде, И в китовых глазах. И сидел той ночью у компьютера футуролог Роберт Борг в тревогах, сменявшихся надеждами, в надеждах, сменявшихся тревогами. И плыл он среди китов в океане, и киты знали, что он плывет вместе с ними, и так они плыли вместе, ибо судьба его и судьба китов все более переплетались. Плылось ему в океане так же, как и китам в бурлящих волнах, и также отражался свет далекого маяка в его зрачках, как и в китовых. А ровно в три часа ночи по московскому времени, вместе с боем знаменитых кремлевских курантов, всякий раз громогласно напоминавших всем четырем сторонам света о державном величии, Устремившись круто вниз, слетела с гнезда на Спасской башне тамошняя сова. И полетела вдоль кремлевской стены, как тень, бесшумно взмахивая широкими крыльями, неуловимо вращая на лету огромной головой с магнетически светящимися округло пристальными глазами. Так летала она каждую ночь в одно и то же время, когда из спасских ворот, в полном безлюдии вокруг, Выходил, чеканя ударную поступь, отсчитывая ровно 210 десять торжественно-ритуальных шагов, очередной наряд часовых к мавзолею Ленина. Мавзолей возник здесь уже на ее совином веку, и она пережила уже многих и многих молодых солдат, и истуканами отстоявших свой срок в дверях мавзолея, охраняемого ежесекундно, круглосуточно круглогодично, всегда. Облетев площадь по всему периметру, покружив несколько раз над мавзолеем, мерцавшим в лунном свете гранитными гранями, покружив заодно и над сакрально-государственными захоронениями, располагавшимися в тылу мавзолея под Ельником, под самой кремлевской стеной, и убедившись, что ожидаемые ею двое здешних призраков, одинаковых с виду, Одинаково приземистых, одинаково башкастых, появлявшихся обычно в глухую заполуночную пору, судя по всему, и на этот раз не намерены возникать. Куда они запропастились? Никак опять поссорились. Сова подалась прочь, неуловимо взмыв перед лицом каменно застывших на посту часовых. Сова улетала разочарованная что-то давно уже неразлучная пара одинаково приземистых, одинаково башкастых фантомов, шептунов-собеседников не наведывалась побродить по Красной площади, потолковать о жизни, посудачить. А чем еще оставалось им заниматься этим потусторонним субъектом? И в самом деле,